«Мы захватили образцы!» Штаб-квартира 3-й дивизии разведывательного департамента JSDF подвал одного из зданий вытягая. Услышав рапорт задействованного летательного аппарата с установленной стелс-системой, помощник директора, отвечающий за всю операцию, этот департамент использовал не систему рангов JSDF, а полностью сфальсифицированные ранги. Кивнул и, казалось, вздохнул с облегчением. «Хотя было несколько неожиданностей, цели наши мы достигли!» Когда агентов, замаскированных под полицейских, вырубили простые ученики старшей школы Ихар, первое, что пришло ему на ум, — понижение в звании. Сейчас, когда не испортил настроение начальнику, помощник директора мог расслабиться. Он знал, что захваченные ими образцы были вампирами, нарушающими мир, но он не подозревал, что вампиры на самом деле были волшебниками, одержимыми монстрами, называемыми паразитами. Также он не знал, что один из схваченных вампиров был отставным солдатом USNA, родившимся в Мехико, и что ушел тот в отставку, потому что потерял магическую силу из-за полученной на тренировке травмы. Помощнику директора было приказано просто захватить образец вампиров. За они наблюдали, потому что глава сказала о высокой возможности того, что они войдут в контакт с вампирами, если будут следить за группой Татсы. Но а что до -то того, почему ученик старшей школы, хотя и начинающий волшебник, как-то связан с вампирами, ему было неизвестно. Подчиненные тотчас же развеяли предубеждение, что они простые ученики старшей школы, но загадка, почему же ученики старшей школы столь сильны, лишь усугубилась. Впрочем, похоже, им больше не нужно было волноваться до смешного сильных учениках. Вот почему помощник директора вздохнул с облегчением. Их задачей было лишь временно взять под конвой образцы, все остальное — с задачей их начальника, директора. Один из приемов постоянного выживания организации — не задавать вопросов начальству, Запрос получить образец пришел не от правительства, но от спонсоров, и помощник директора догадывался, что их настоящий клиент, та конкретная семья за спиной спонсора, но знать не хотел. Как и было приказано «Перевезите цели в холодильник! На всякий случай увеличить дозу!» Приказав подчиненным применить анестезию низкой температуры для того, чтобы волшебники заснули и паразиты были нейтрализованы, не доставить их на объект, Помощник директора вернулся на свое место, чтобы сдать рапорт начальника об исходе миссии. «Этот проклятый коэти по-прежнему так любит интриги! Интриги практически уже стали частью его характера!» По самим словам, можно было бы подумать, что это жалоба, но, слыша, как дедушка проговорил эту фразу довольно веселым голосом, Фудзибаяси прикинулась глухой. Внезапное вторжение летательного аппарата со с системой 3 дивизии потрясло Фудзибаяси, но она разобралась с последствиями столь же быстро, как и всегда. Она сразу же по беспроводному сигналу аппарата установила, какой он организации принадлежит. И таким же обычным делом было проникновение в сеть связи подвала вытягая, как и ожидалось от той, чьи таланты принесли ими электронная волшебница. «Сэр, какую цель преследует Сейгусусан?» Она говорила, «Сэр, не дедушка, чтобы следовать протоколу на работе». Куда Кударецу это понимал, поэтому не уделил внимания формальному обращению, сэр. «Я не знаю, что думает Коэти, хотя могу предположить несколько худших сценариев». Тем не менее, ответил ей старичная Куда, как внучки. У него не было намерения говорить так же официально, как она. «Худших?» «Ммм, Коэти знает, что Майю интересуют паразиты, поэтому он, возможно, и хотел захватить над ними контроль. А леди семьи Отсуба проявила к ним интерес?» «В семье Отсуба боковая ветвь семьи», Семья Куроба отвечает за сбор информации. Более того, по-видимому, эта семья Куроба совершила недавнее убийство паразитов, и затем довольно много о них расследовала. Боковая ветвь ответственная за сбор информации. семье Юцубы впрямь уникальна. Но 28 семей изначально были просто боковыми ветвями для развития и исследований волшебников. Хотя система боковых ветвей вправду не приняла ни одна семья, кроме Юцубы. Старейшина Куда надела обесценивающую улыбку, вспомнив свое происхождение. Фадзибаеси даже не попыталась сорт на его утешить и просто ждала, пока дедушка продолжит. «Ладно, забудем. Зная, что Йоцубы интересуются паразитами, кое Коэти будет действовать. Этот тип хочет превзойти отца любыми возможными средствами. Как трагично, демон, который появился 30 лет назад, до сих пор не изгнан». Потому как старейшина Куда это сказал... Фадзибайсе показалось, будто бы он сам вспоминает прошлое. Знаю, что воспоминания это не очень приятные. Она вытянула дедушку из воспоминаний чуть более сильным тоном. «Так что мы будем делать?» «Что значит «будем»?» «Полагаю, позволить третьей дивизии разведывательного департамента самоуправничать?» «Не мудрое решение?» «Это верно. Если бы они справились получше, оставить их в покое не было бы проблемой». Как Фадзибайсе ожидала... на Накуда вернулся из мира воспоминаний, его разум полностью сосредоточился на настоящем. Кака, можешь анонимно сделать так, чтобы некоторая информация утекла к Йоцубе?» «Думаю, могу. Тогда этого должно быть достаточно. Моя сама решит, что будет делать». Заговор с Коэти сорвёт Йоцуба. Зная предысторию, Фудзибайоси посчитала это жестоким наказанием, тем не менее у нее не было намерений не согласиться с предложением дедушки. Она тотчас же повернулась обратно к элементам управления. Проводив Хануку домой и вернув Пикси в гараж клуба робототехники, к тому времени, как Татсу и Миюки прибыли домой, уже была поздняя ночь, хотя дата еще не сменилась. Тем не менее, для их возраста это был особенно поздний час. Хотя они не участвовали в полномасштабном сражении, нервы все равно были не в том состоянии, чтобы спать. Они сама. Это Миюки. Могу я тебя немного побеспокоить? И вправду случай был редкостным. После ужина и ванны Таци вместо того, чтобы пойти в подвальную лабораторию, сидел в своей комнате и занимался не магией. Главным образом он позволил Миюки войти, потому что они оба не могли уснуть. Похоже, чтобы уснуть, Таци пытался читать книгу, хотя этот час не совсем подходил для визита в спальню, скорее даже в личную комнату. Таци посчитал, что разговор с Миюки может улучшить немного настроения. Конечно, заходи. Хорошо. Тацу естественным образом наклонился над монитором, служившим поверхностью стола, когда услышал, как закрылась входная дверь. «Что случилось?» Он говорил не громко и не шептал, просто задал вопрос нормальным голосом. Но несмотря на это, появилось неестественное затишье, Миюки еще не ответила, пока послушно садилась на кровать. Тем не менее, в уме Тацу уже начал возникать ряд новых вопросов. «Не так давно сестра любила пижамы», Неужели её нынешний облик – итог недавнего появления Шизуко? Насущным вопросом оказался стиль пижамами Юки. Объективно говоря, она была в ночной рубашке. Технически сверху она накинула небольшой жакет, и рубашка была опрятно застёгнута, однако от груди к коленям через тонкий слой шелка, наполненный завораживающим искушением, виднелась снежно-белая кожа. «К счастью, я единственное это вижу. Ей недостает застенчивости, которые обычно обладают молодые леди». Как её брат, Татсуя крайне беспокоился отсутствием осторожности у сестры. Впрочем, было ли это поистине верно или ошибочно, к сожалению, судьи здесь не было, чтобы решить. С другой стороны, Миюки, похоже, была очень довольна пустым взглядом брата, Ее лицо украсила смущенная улыбка, тем не менее она быстро посерьёзнела. Они сама? я тебя оторвала от учебы? «Едва ли. Миюки, ты ведь знаешь, что мне это не нужно». Любой другой почувствовал бы отвращение от таких слов. Но на Миюки не было ни следа зависти, удивлений или похвалы, она просто приняла слова как должное. Тация встал из-за стола, подошел к кровати и сел возле Миюки. Конечно же, на приличном расстоянии. Однако взгляд его говорил, то я что-то хотела сказать, что побудило Миюки нерешительно из-за пинка высказать вопрос. А не сама. «Кое-что Миюки не дает покоя». «Не дает покоя?» Хотя он и знал, что у Миюки было что-то на уме, Вопрос все равно оказался внезапным. Таци повторил часть предложениями Юки, продолжая на нее смотреть, однако она не решалась поднять глаза. «Сейчас я совершенно не понимаю, что магия, что мы волшебники, такое». Лицо Таци покрылось изумлением. Он не ожидал такого глубокого вопроса. И этот вопрос был скорее не из области исследования магии, а из сферы психологии. Хотя Татсуя не считал, что вообще не сможет ответить, но ответа, который удовлетворит Миюки, у него не было. Почему ты так подумала? Впрочем, Татсуя все равно побудил ее продолжить. С фундаментальной точки зрения магия и суперсила одно и то же. А сама. ты знаешь лучше кого бы то ни было, когда дело касается теории или применения на практике. Думаю, это немного переборщило. но продолжай. Паразиты, демоны тоже знают, как пользоваться магией. И Их магия ничем не отличается от нашей... «Кроме процедуры вызова». «Верно». Руки Миюки сильно сжали колени, но затем она вдруг обернулась к Тацуе. Положив руки между Тацуей и собой, она наклонилась вперед. Глаза ее были заполнены тревогой. «Я долго думала, что это. Итог того, что демоны овладели волшебниками, что демоны используют разом волшебника, чтобы применять магию. И в глубине тревоги был ужас. Однако, увидев силу Пикси и твое последующее объяснение, они сама... Я поняла, что ошибалась. Имеешь в виду тот психокинез? Да. Прежде чем разговор продолжился, снова настала тишина. Миюки боялась говорить остальное. Она страшилась мысли, что будет укреплена ее теория, если она преобразует свои догадки в слова. Такое чувство получила от нее Тация. Телепатия — это способность общаться одного сознания с другим. Изначальный паразит, схожий с духовной формой, на это способен... Так что в этом нет ничего удивительного. Когда я услышала, что она психокинезом создавала выражение лица, я не подумала ни о чем таком. Татсу ощутил, что лицо Миюки приблизилось, колебание в ее глазах стало более очевидным. Но тот взрыв психокинеза, хоть и грубая, но это все же была магия типа движений, и магия была активирована после того, как резонировала с Ханокой, так ведь? «Да», — с некой нерешительностью ответил Татсу, хотя такой ответ был немного двусмысленным, Он был практически уверен в том, что явление между Ханукой и Пикси было почти таким же, что случается между теми, у кого тесные кровные связи. Вроде резонанса, редко наблюдаемого у идентичных близнецов-волшебников, явление, когда зона расчёта магии одного из них стимулируется, зона расчёта другого тоже становится более активной. У 3H, как у машины, нет силы владеть магией. Однако её психокинез был не силой хозяина, но силой монстра-паразита, Миюки опустила голову, закончив, и тотчас же снова посмотрела на брата, будто бы собиралась расплакаться. «Поскольку психокинез практически то же самое, что и магия, не значит ли это, что демоны обладают той же силой, что и мы, волшебники?» Тацу наконец понял корень беспокойства сестры. «Почему магия называется магией? Может, наша сила происходит от них?» Миюки приблизила лицо еще ближе, достаточно близко, чтобы он ощутил ее дыхание. На этот раз Тация поднялся с кровати, с виду он избегал Миюки, но реальность была совсем иной. Опустившись перед Миюки на колени, Тация посмотрел ей в глаза. Миюки, ты слишком много об этом думаешь. Миюки повернула свое мягкое гибкое тело, при этом она начала клониться в бок и уперлась руками в кровать. Она приняла взгляд Тации и запомнила его в своем сердце. Нежно положив руки на плечи сестры, Тация постепенно, мало-помалу, вернул в надлежащее положение наклонившуюся миюки. Хотя японское слово «магия» означает «закон демонов», слово «магия» в Англии ассоциируется со способностью мудрецов. А? издала небольшой звук миюки. И сейчас неизвестно, откуда пришла сила, называемая магией. Последовательности магии перезаписывают другие информационные тела, чтобы добиться изменения явления, и хотя мы понимаем эту систему... Почему это изменение возможно и почему зона расчёта магии в подсознании человека на это способна, это остается загадками. Таце смутился, будто бы мастер ругает ученика за совершенную мысленную ошибку, несмотря на то, что тот более талантлив, чем он сам, и улыбнулся. «Мы даже не можем гарантировать, что магия – это нечто, созданное волшебниками. Слишком большой скачок в логике говорит, что поскольку демоны могут пользоваться магией, значит, должна быть связь между волшебниками и демонами». «Да». Более того, подлинные паразиты – это независимые информационные тела, возникающие из человеческой психики. А поскольку они пришли из человеческого сознания, тогда их сила должна идти от людей. Более уместно будет сказать, что сила демонов исходит от людей, а не сила волшебников от демонов. Поняла. Они сама, ты совершенно прав. Тревога в глазах Миюки исчезла в ничто. В отацию сложилось впечатление, что Миюки уж слишком быстро поняла... но всё же это было разумнее, чем сомневаться, так что портить ей настроение причин не было. «Ты думала, что в родстве с демонами, а не с людьми? Поэтому и не спала». Своими словами Татсо не высмеивал сестру, однако будто бы была нажата кнопка, Миюки покраснела намного сильнее обычного. Застыла так, что забыла даже прикрыть лицо. Миюки перезагрузилась и стремительно повернулась лицом к стене. В странном положении, растянувшись на кровати, она уставилась в стену и не двигалась с места. Нет необходимости так смущаться, подумал Таци, но признал, что текущее состояние сестры восхитительное. В таком случае. Он украдкой пошевелил губами возле мочки уха Миюки и нежно шептал: Пока ты не заснешь! Она была столь восхитительна, что разбудила у тацию взорство, как и ожидалось, Миюки содрогнулась, будто бы готовая взлететь до потолка. Мне остаться с тобой. Миюки медленно повернула голову все время краснея Смотри на Тацию смущенными и нежными глазами, она заговорила как будто окрылённая. «Поддержишь меня за руку?» Перестарался, подумал Тация. У Тации не было власти ей отказать. Пока Миюки не заснула, Тация сидел возле кровати, крепко сжимая жемчужно-белую руку Миюки. К счастью, Миюки сразу же отправилась в мир снов. Счастливое дремлющее лицо сестры было для Тации величайшей наградой. Тем не менее, ему было трудно скрыть умственную усталость. Осторожно эта идея, выключив свет, Тацуя вышел из комнаты Миюки. Тихо закрыв дверь, он пошел в свою комнату. На полпути он кое-что осознал. Даже Миюки, получившая более высокое образование как волшебник, подумала, что есть связь между волшебниками и демонами, а не одной только их магией. Она приняла волшебников за нечто нечеловеческое. Если кто-то, хорошо знакомый с магией как Миюки, так думает... Тогда что уж говорить о тех, кто не знаком с магией и не является волшебником. Вряд ли можно их винить за то, что они видят в волшебниках что-то демоническое. И вряд ли было бы удивительно, если бы они подумали, что волшебники не совсем люди, или откровенно вообще что-то нечеловеческое.